Отражение номер четыре. Впечатлительный Егор долго не мог прийти в себя. Карты из рук валились. Мысль о том, что кто-то в Зазеркалье-2 точно так же подшутил над ним, как он сам прикололся под Рождество над суеверной старушенцей, явившись ей в качестве суженого, честно говоря, наводила оторопь. — Дядя Семен, — спросил он с неловкостью, — а сколько вообще Зазеркалей? — Да чертовой матери и больше! — компетентно отозвался тот. — Помню, беседовал я в Александрии с отражением одного гностика. — Чего? — не понял Егор. — Ну так за это крохотное было, не то, что теперь! — тоже не уловив сути вопроса, пояснил ветеран. — С каждым общаешься запросто вроде как в деревне. — Так вот, он мне все это, Егор, очень! — подробно изложил. — Да чертовой, — говорит, — матери, Диметрий. Меня тогда Диметрием звали. Или Проклом? Нахмурился озадаченно. Нет, все верно, Диметрием. Проклом это раньше. Егор хотел выспросить о веренице за подробнее, но тут что-то заставило обоих собеседников вскинуть глаза. Вот он, наш гастролер, промолвил дядя Семен и ошибся. Стремительный цветной блик, метнувшийся к ним, из размытых глубин сумеречного мира обернулся вовсе не Василием а приятным мужчине лет опять-таки сорока, лысоватым с бородкой в очках. — А, дядя Леня! — приветствовал его Егор. — Ну и как там на бирже? Вновь прибывший горест на прищуреся глядел картежников, затем перевел глаза на металлический отсвечивающий павильон, внутри которого таилось отражение комнаты, принадлежащей отсутствующему в данный момент Василию Полупалову. — Да ужас какой-то! — Вполне искренне ответил он, снова поворачиваясь к собратьям по ремеслу. Это было отражение Леонида Витальевича Арчиды, еще одного задушевного друга того же Василия. Как ни странно, трупа состояла всего из четырех персоналей. Случай, надо признать, уникальный. Дело в том, что единственное зеркало, украшающее собой комнату недавно овдовевшего Василия Полупалова, было подарено ему под Новый год, то есть месяца три назад, другом детства Семеном, распаковывали и обмывали покупку вчетвером. Хозяин, даритель — Леонид Витальевич и Егорка. И вот с тех самых пор, кроме них в зеркале этом, не отразилась еще ни одна зараза. За истекшие три месяца Семен заходил к Василию дважды, Егорка — единожды, а вот Леонид Витальевич Арчеда пропал бесследно. В конце концов, его зеркальный двойник не на шутку встревожился и просто вынужден был задать себе вопрос — А жив ли, собственно, тот человек, которого он отражает? Тем более, что разговоры во время обмывания подарка, помнится, велись самые зловещие. чертя головы, кинулся искать арчиду, по всему зазеркалью. зеркалью. Предприятие довольно рискованное, особенно если учесть, что узлом сети оповещения, которую здесь еще величают, а уколкой, является именно зеркало, но не персоналия. Иными словами, если ты болтаешься неизвестно где, а тут твой выход, то тебя даже предупредить об этом не сумеют. В лучшем случае кто-нибудь из товарищей выручит, подменит, в худшем, ахнуть не успеешь, как возьмут на твое место новичка, тем более что желающих пруд-пруди. Потому-то персоналии предпочитают даже в свободное от отражаловки время держаться поближе к своему павильону. Нельзя сказать, чтобы поиск совсем ничего не принес». Удалось выяснить, в каких еще зеркалах мелькал Арчуда, поговорить с другими его двойниками, тоже сильно встревоженными, внезапным исчезновением Леонида Витальевича. Ничего определенного они сообщить не смогли, но каждый полагал, что пора подыскивать новую работу. «Ужас какой-то!» — повторил бедолага, присаживаясь на край табуретки. «Толпа?» — сочувственно спросил дядя Семен. «Не то слово. Если бы просто толпа...» «Слушай, Семен, куда мир катится? Какое-то, прости меня, кругом торжество ликующей бездарности. Андеграунд этот пресловутый. Из лужи еще не вылезли, а в зеркало прутся. Главное, ни техники, ни таланта, наглость одна. И что самое потрясающее, берут их, Семен, берут!» «Ну, все мы когда-то с прудов до служ начинали», — примирительно заметил дядя Семен. «Сравнил». Мы над собой работали, мастерство оттачивали. Не то, что о зеркалах, об осколочке зеркальном мечтать не смели. Босяк какой-нибудь рядом с лужей упадет, так ты мордень его фиолетовую, досадинки ссадинки бывало отразишь, да щетинки, горький и завидуется. А этим? Что забор отражать? Что бомжа под забором? Честное слово, зла не хватает. Тут он заметил насупленные Егоркины брови и, спохватившись, сбавил тон. «Нет, но случается, конечно, и среди них исключение. Взять хотя бы Егора. Тоже ведь без году неделя, а залюбуешься, как работает? Но остальные-то остальные...» Подхалимаш, однако, не помог. «Слышь!» — на вступился Егор за ровесников. «Дядь Лень, не делу наезжаешь. Сам же говоришь, берут их в зеркала, прямо из витрины из луж. А знаешь почему? По блату!» — огрызнулся Арчеда. Пробьется один в распорядителей, давай в трупу дружков своих набирать. Из родной лужи. — Да? — Егор играл желваками. — А ты видел, сколько отморозков? Лет тринадцати по подъездам тусуются. Придет он домой к родителям, кто его отражать будет? — Ты? — Еще я уродов этих не отражал. — Нарком маны. Да слабо их тебе отразить. Слабо. Ты же их не знаешь. Откуда тебе их знать? «Не обижайся, дядя Леонид, но оторвался ты от жизни. Жизнь она где? Думаешь, в зеркале? Фиг там! В зеркале! На улице, в лужах, в витринах!» «Это я от жизни оторвался?» «Да я полторы недели в Чечне воевал, пока трюмо снарядом не разнесло!» «Ну, завелись, завелись!» — вмешался дядя Семен. «Было б чего делить!» «Вы прикиньте, сколько сейчас зеркал в мире производят! Всем работы хватит!» «Не всем!» — упрямо сказал Арчида. «В том-то и дело! Семен, что не всем! Вот послушай!» «Познакомился я сейчас на бирже с одной персоналией. Женской. Полгода пристроиться не может. А персоналия я вам доложу!» Леонид Витальевич мечтательно закатил глазки и причмокнул. «Посмотрел я ее последнюю работу, ну прям как живая, этакий, знаете, цветочек, рыжая, миниатюрная!» «Короче!» — остановил его дядя Семен. «Предложения были?» Арчада увял, поскучнел. «Зеркало в баре», — глухо кашлянув сообщил он. «Большое?» «Три на четыре». «Так это же здорово! Что тебе не устраивает-то?» «Да оно не сплошное. Из отдельных квадратов». «Ну и что? Ты же у нас вроде не суеверный». «На потолке оно», — нехотя признался Арчида А, -а, а дядя Семен помрачнел. Да, это уже хуже. А кого отражать? Бармена? Если бы. На бармена я бы сразу согласился. За всегда ты одного, ну и случайных посетителей, когда свободен. Егор с возрастающим интересом прислушивался к их беседе. Лысины затылки, с неудовольствием промолвил дядя Семен. Это, знаешь, только квалификацию терять. «А соколик твой так и не отыскался?» Отражение Леонида Витальевича Арчады с унылым видом сняло отражение очков и, протерев, снова водрузило на переносицу. «Да отыскался!» — страдальчески произнесло оно. «В Москве. Три дня назад. Мелькнул, потом опять исчез. Где сейчас, не знаю». «Эх, ничего себе!» — засмеялся Егор. «Скрывается, что ли, дядь Лень? Взял кредит два миллиона». Ни на кого не глядя, расстроенно ответил тот, и вдруг взорвался. «Козел он! Одно слово, козел!» «Ведь прекрасный был инженер, работник золото, ну и сидел бы, занимался своим делом! Нет, понесло его в этот чертов бизнес! Два раза чудом выкрутился, ну, теперь точно пришибут!» «Может, обойдется, дядя Лень?» «Ага, жди!» — плачаще выкрикнул дядя Леня, вскакивая с табуретки. «А ты знаешь, что мне у него? На дому сказали!» Причем два отражения сразу. Один его пятый год уже корчит, второй полгода. Что сказали? А то долгов нахватал на триста тысяч. Потому и кредит взял. А головой он своей подумал, как он все это возвращать будет. И Леонид Витальевич Арчада хриплый хрипло дыша и держась за сердце. Потом полез за сигаретами. Нервный чиркнул отражением зажигалки и, глубоко затянувшись, пустил в серое туманное ничто отражение табачного дыма. Ветеран Зазеркалья, дядя Семен, давно уже не сводил с него скорбных, внимательных глаз. «Зря!» — вымолвил он наконец. «Так и я говорю, что зря! Я не о нем!» «Я о тебе!» — сказал дядя Семен. «Ты чего за грудь держишься? Это ж у него сердце слабое, не у тебя! Ты еще корвалол прими! А закурил зачем? Ну да, ну да, чтобы из образа не выходить!» За женскими персоналиями принялся ухлестывать. Вздохнул, сокрушенно покачал головой. — Ой, берегись, Лёня, ой, берегись, пропадешь! Присохнешь к образу, так при нем и останешься. Мы с Егором только-только об этом говорили. И чем он тебя так присушил, этот Арчада, не пойму. Лысый, очкастый. Отражение Леонида Витальевича Арчады смешалось и выкинуло едва начатую сигарету. — Ну, так жалобно произнесло оно. — Как же иначе-то? К ним же привязываешься. Помню, после финской войны... На лице его обозначилась беспомощная искательная улыбка. — Отражал? Я одного комсомольца, бывшего беспризорника. Техникум с ним одолели. До да прорабы доросли. Леонид Витальевич совсем загрустил и, безнадежно махнув рукой, умолк.